На завтрак меня снова разбудила Анира, постучавшая в дверь и заявившая, что если не потороплюсь, то останусь голодной до обеда. Ну да. Жуткий поднимательно-разбудительный сигнал сегодня не включали, а после таких снов я не совсем выспалась. Вспомнив, что днём ещё идти с мастером Линарой на рынок, поспешила умываться и в столовую. Сегодняшний завтрак не особо отличался от вчерашнего, но показался мне значительно более сытным. Видимо, если питаться постоянно, а не с паузами в сутки длиной, то еды должно хватать. Мальчишки уже жевали свои порции, а вскоре к нам подсела мастер Линара, пожелавшая всем доброго утра. Моя попытка пожелать ей в ответ приятного аппетита окончилась недоумённым взглядом. Получив указание ждать её через полчаса у ворот академии, мы пошли собираться. Собирать особо было нечего. Переложила мешочек с деньгами в сумку, Повесила её на плечо и направилась к воротам. Пришли мы с книжками почти одновременно и топтались там, привлекая внимание редких прохожих. Лучше бы книгу прочитанную в библиотеку сдала, запаздала подумала я. Мастер Линара появилась довольно быстро и вручила братьям по большой плетёной корзине, пока пустой. У неё на шее висел интересный медальон с переливающимся знаком в центре. Моё внимание к необычной детали одежды не осталось незамеченным преподавательницей. Это медальон дипломированного мага. Знак в центре означает, что моя специальность травник, а свечение знака, что я магистр. Есть ряд вопросов, по которым жители могут обратиться к любому из магов, и если тот способен выполнить заказ, то не имеет права отказывать. Все случаи отказа расследуются и необоснованные караются принудительными работами. Но такого почти не бывает. На все услуги из обязательного списка установлена неизменная цена, пояснила женщина и поинтересовалась. А как у вас определяют образование? На улице никак, а при устройстве на работу предъявляется специальный документ, где написано, чему и насколько хорошо ты учился. Как можно написать, насколько хорошо учился человек? удивилась преподавательница. А как у вас оценивают знания по предмету? Задала я встречный вопрос и вспомнила, что вопросом на вопрос отвечать не культурно. Мне просто проще опираться на вашу систему, когда буду описывать. Если знания достаточные, то положительно, если недостаточные отрицательно. То есть зачёт или незачёт, перевела я для себя в более привычные термины. У нас часть предметов оцениваются также, а более важные разделяются по уровню знаний. Выставляется оценка от 1 до 5, причём 1 или 2 балла означают, что знаний недостаточно и экзамен не сдан. 3 удовлетворительно, 4 хорошо, 5 отлично. И тут Марик начал дёргать меня за подол свободной от корзинки рукой. Таль, а у вас это где? И я призваная несколько напряжённо сообщила ребятам. Что, правда? Самая настоящая не врёшь? начал подпрыгивать на ходу Марик. Правда. Я посмотрела на улыбающегося Тарика, и у меня отлегло от сердца. Эти мальчишки были моими единственными друзьями в новом мире, а после предостережения Карина было немного страшно им признаваться. Мастер Линара тоже улыбалась. Ей явно импонировал непосредственный Марик. В тот день мы обошли чуть не половину города. к концу путешествия ноги у меня просто гудели, и было огромное желание сунуть их в холодную воду. До обеда мы побывали только на рынке и вернулись оттуда нагруженные как мулы, а по обедам устроили ещё и набег на магазины. Мальчишкам быстро надоело, но они стоически терпели, за что были вознаграждены, кроме обещанных яблок, ещё и медунцом. Так здесь называли небольшой кусочек пчелиных сот с мёдом, размером примерно с две наших конфеты, использовавшийся в виде лакомства. Алинара всё время, пока мы переходили из одного места в другое, расспрашивала о моём мире. Особенно её интересовала фармакология, но тут рассказать что-либо умное я не могла. Пришлось пообещать пожертвовать в пользу науки таблетки от головной боли. Взамен мне посолили местный сбор, служащий для тех же целей. Половина выданного мне золотого подъёмных растаяла всего за один день. Правда, при этом я приобрела всё необходимое на ближайшее время, но отсутствие возможности восполнения денежных запасов всё же заставляло нервничать. Одной из самых дорогих покупок в этот день стал местный аналог зубной щетки, являющийся артефактом и стоивший серебряную монету. Представлял он собой небольшую шкатулку с кристаллом на крышечке, Внутри лежал шарик из вязкой субстанции, который нужно было положить в рот и сжать зубами, после чего он заполнял полость рта и, вибрируя, производил санацию. По окончании чистки субстанцию оставляли на пару минут в воде, где она очищалась сама, и складывали обратно в шкатулку. Кристалл полагалось заливать самому или менять на купленный в магазине полный. То есть, как я поняла, коробочка являлась неким зарядным устройством – в котором кристалл был вместо батарейки. Помимо этого, я обзавелась полётной конструкцией с крышкой длиной в метр и высотой сантиметров 30 для хранения вещей в комнате, специальной антиворовской шкатулкой артефактом для хранения мелких ценностей, брюками и двумя туниками. Переоделась здесь же, за ширмой, договорившись, что на моём платье за небольшую плату в 15 медиашек сделают вышивку, чтобы оно не смотрелось так не презентабельно. Поскольку сейчас шла ещё весна, а летом тут бывает очень жарко, мастер Линара присоветовала мне не дорогие босоножки с кожаными ремешками, заодно рассказав, что каникулы здесь бывают два раза в году и длятся по 2 месяца. Сейчас как раз заканчивались весенние, а до осенних предстояло провести 4 месяца в стенах академии. Также мы с ребятами выяснили, что для занятий физической подготовкой в академии выдают простенькие штаны и майку. Но если мы не хотим ходить время от времени в грязных, то лучше купить запасные. Я не стала упираться, тем более что дома имела привычку совершать небольшую пробежку по вечерам. в канцелярском магазине разжилась небольшой стопкой нелинованной и потому более дешёвой бумаги, чем-то вроде ленитки с деревянной ручкой по центру и папкой из толстой кожи с деревянной основой с одной стороны. И носить бумагу удобно, чтобы не мялась и подложить для письма, если стола поблизости нет. Ну и куча нужных для нормальной жизни мелочей, потому как имевшаяся в наличии расчёска решала только одну проблему приведения себя в порядок. Разложив все вещи, поужинав и умывшись, я пристроилась за столом с учебником истории и на треть изписанным блокнотом. Но уже на первой странице столкнулась с новой проблемой цифрами. Их написание было мне незнакомо, и вот тут нашлось первое применение для приобретённой линейки. Достав её из своего хранилища, внимательно рассмотрела знаки, нанесённые по краю. Система явно прослеживалась, была десятиричной и походила на привычную мне арабскую. Переписав на лист с алфавитом ещё и обозначения цифр от 0 до 10, продолжила чтение. Этот текст давался труднее, чем детская книжка, и быстро устав после насыщенного дня, я сдалась и легла спать. Утром проснулась сама. То ли было ещё рано, то ли Анира решила меня больше не будить. Но выспалась я отлично, поскольку никаких странных снов мне не снилось. Умывшись, сбежала в холл и найдя на кухне готовившую что-то вроде ягодного отвара пожилую женщину, попыталась узнать у неё, сколько времени. В результате меня вывели обратно в холл и объяснили, как пользоваться местными часами, которые я приняла за декоративную подставку под цветы. Индивидуальных часов тут не было. Вот что значит неправильно заданный вопрос. Я у Аниры интересовалась, как обед не проворонить, а надо было спросить, как время узнать. До завтрака оставалось ещё полчаса, и я быстренько переодевшись в местную спортивную форму, побежала трусцой на спортивную площадку, размять и потянуть побаливавшие после вчерашней ходьбы по городу ноги. То, что на площадке кто-то был, меня не удивило, но не единственная же я тут такая ненормальная. А вот то, что единственным приверженцем утренней физкультуры оказался Кайден, как-то не воодушевило. Я помялась у входа, благо он стоял ко мне спиной, и решила не будить лихо, пока оно тихо. Не могут же его беспо поводу тут все бояться. И ретировалась на левитационную площадку. Что ж, мне с ним так везёт-то. Побегав и даже попрыгав через не особо большие камни, я прикинула примерный вес легендарной плиты, впечатлилась. на занятии имением лучшего именно её использовала в качестве опоры при растяжке. Повторно умывшись и придя к выводу, что жизнь налаживается, поторопилась на завтрак. Мастера Линары в столовой не оказалось, а вот близнецы что-то активно обсуждали за привычным уже столиком. Поздоровавшись, присоединилась к ним. Привет, Таль. Гулять с нами сегодня пойдёшь? Пойду, если возьмёте. Нужно какую-нибудь таверну найти, где варёные яйца покупать можно будет. Ну и вообще, город посмотреть не помешает. Не только же рынок и магазины тут есть. Город покажем. Мы его хорошо знаем. А яйца тебе зачем? поинтересовался Тарик. Ректор сказал, что если резерв активно качать, нужно будет дополнительно яйца есть. У меня резерв очень маленький. Мастер Кайдан даже не хотел меня в академию принимать. Эх. Мы бы тоже качали и яйца ели, если бы деньги были, расстроился Марик. Вы же сказали, что у вас резерв хороший, хотя резерва много не бывает. Вот именно, подтвердил Марик. Я вот хочу к окончанию академии плиту архимагов поднять, а для этого резерв ого-го какой нужен. На почту пойдём, неожиданно выдал Тарик. Зачем? не поняла я. Попробуем на подработку по вечерам устроиться. Если бы писать умели, точно бы устроились, но может и так выйдет. А причём тут умение писать? Грамотных в городе мало. Если надо кому послание отправить, приходят на почту и диктуют, а специальный человек записывает. Потом передают куда надо, и там, если получатель грамотный, сам читает. А если нет, на почте писарь за медяшку прочтёт. Только он днём работает, а мы бы могли вечером сидеть, когда народу меньше, и писарю оставаться уже неохота. А как получатель узнает, что ему послание прибыло? Мальчишки бегают, говорят, что пришло. Им за это что-то из еды дают. Мы так тоже пропитание добывали, только если получатель неграмотный или к грамотным соседям обращается, или опять же, на почту. А ведь это идея, ребят, обрадовалась я. Какая? Не поняли оба. Читать мы уже немного умеем. «Потренируемся, сможем приносить письмо и сразу читать его за медяшку, чтоб человеку на почту не идти», — пояснила я. «Хм, хорошая мысль. И с моей идеей ее совместить можно. Марик, сын-то у почтаря женился ведь в прошлом месяце?» «Ну, женился и что?» — посмотрел на него недоуменно брат. «А то! Он собирался как женится с супругой к дяде переезжать, потому что тот уже старый и не справляется». Значит, теперь посылки разносить никому будет, а уличным мальчишкам почтальер посылки не доверит. У волокут и не найдёшь их. Так, а чего тогда мы к нему пойдём, если он нам не доверит? нетерпеливо заёрзал Марик. Мы теперь не просто мальчишки с улицы, а адепты академии. Как учёба начнётся, нам специальные медальёны выдадут. Значит, мы никуда не денемся. Нас всегда в академии найти можно. А деньги зажать за доставку клиенты не рискнут. видя наши медальоны. «Идея мне понравилась. Вот только насколько удастся совмещать ее с обучением?» «Тарик, а у нас будет хватать на все это времени? Учеба таки всяко важнее». «Если одному работать, то долго получится. За раз до десяти посылок могут привезти, правда, не каждый день. В разные концы города, пока сбегаешь, уже и ночь настанет. А вот если втроем устроимся, каждый только в одну сторону побежит. И нормально, за час успеть можно». Так-то оно так. Только зачем почтарю нанимать троих на место, куда можно одного взять? А какая ему разница? Платит-то он за каждую посылку, которую отнесут. Так даже быстрее будет, клиенты довольны останутся. Ну давайте с ним действительно поговорим, а там видно будет. Кстати, в библиотеке карта города есть. Я могу её примерно перерисовать и написать названия улиц. А ещё мне книгу сдать надо. Про что книга? Тут же заинтересовался Тарик. Начало нового мира. Детский вариант. Дож почитать оживил Самарик. Лучше я её сдам, чтобы мне другую дали, а вы сразу у библиотекаря её себе возьмёте. Ребята удивлённо уставились на меня. Не знаю, как у вас тут, а у нас давали только несколько книг, и пока не сдашь предыдущие, новые не выдавали, пояснила я. В общем, на поход в библиотеку я их всё-таки уговорила. Взамен с данной книги, проникшись моим стремлением к чтению, библиотекарь выдал довольно толстый том с легендами о вампирах, но тоже с крупным шрифтом и картинками. Узнав, что ребята пришли взять сдаваемую мной книгу, он вслух порадовался сознательности новых адептов, и мы выяснили, что одновременно можно брать в библиотеке не более пяти книг. Если для учёбы очень нужно больше, то следует обратиться за разрешением к ректору или его заместителю по учебной части. Поняв, что этим самым заместителем является мастер Кайден, мы погрустнели. Перерисовать карту нам разрешили. Я сидела за столом и схематически изобразив улицы, мелким почерком подписывала их на своём родном и на местном языке, для чего ребята диктовали мне названия по буквам. Процесс затянулся почти на 2 часа. И у меня в первый раз перестал писать стилус. К счастью, библиотекарь тоже был магом, хоть и слабеньким. Он здорово нас выручил, залив кристалл. В библиотеке тоже обнаружились часы, по которым мы узнали, что до обеда оставалось меньше часа, и разошлись по своим комнатам. Ребята, правда, рвались тоже почитать легенды о вампирах. Пришлось пообещать, что без них читать не буду, а вечером вместе засядем за книгу после возвращения из города. На обед в столовую я пришла сразу с сумкой. Так что прямо оттуда сытые и довольные мы отправились в город. Таверны поблизости было две. Мы заглянули в обе. В первой были грязные столы и пахло кислой брагой. Я невольно скривилась, но всё же спросила, сколько у них стоит десяток варёных яиц. И после скептического разглядывания меня получила цену в 3 дяжки. Поскольку прямо сейчас мы ничего покупать не собирались, я вежливо поблагодарила за информацию, и мы ушли. А вот вторая таверна была значительно приятнее. В ней было относительно чисто и пахло свежим хлебом. Правда, за стойкой стоял здоровенный мужчина с обильной проседью в коротких волосах и жуткими шрамами на правой половине лица. Заметив нас, он пробасил. «Желаете чего? Али на меня поглазеть зашли?» И оскалился. точнее, наверное, это он так улыбался, но смотрелось страшно. Мы предсценица дрожащим голосом выдала я. Мужчина терпеливо ждал. Видимо, я не первая, кого напугал его внешний вид. Сколько у вас стоит десяток варёных яиц? спросил более морально устойчивый Тарик. Если срочно, то 3 медяшки за десяток, если к вечеру, то две. А если постоянным клиентам? Немного приободрилась я таким развёрнутым ответом. Адепты, что ли? А чего без медальёнов? Удивился хозяин трактира. Только поступили. Снова вступил в разговор Тарик. Вы втрое, каждому по два яйца, значит, 6 в день. Ну коли каждый день по 6 штук брать станете, медяшка за них будет. Только нам пока не надо, брать будем, когда учёба начнётся, поспешила уточнить я. Мы вас заранее предупредим, хорошо? Добро, согласился трактирщик и потерял к нам интерес. Мы тоже не стали задерживаться и пошли на почту. До неё оказалось примерно четверть местного часа неторопливым шагом. Это было двухэтажное здание. На первом этаже размещался склад и комната писаря, а на втором жил сам почтaрь с семьёй. Почтаря мы застали читающим письмо дородной женщине в ярком платье, и скромненько выстроившись вдоль стеночки у двери, стали ждать, когда он освободится. Получив полагающуюся медяшку и распрощавшись с клиенткой, Почтальер обратил внимание на нас. Здравствуйте. Поприветствовали мы его практически хором в ответ на вопросительный взгляд. Здравствуйте, молодые люди, проявил взаимную вежливость мужчина. Господин Зирант, я Тарик, а это мой брат Марик. Помните, мы у вас пару месяцев назад по поручениям бегали? Помню, риддера подменяли. Только сейчас двое уже бегают, так что драки мне тут не нужны. А посылки у вас есть, кому разносить? Перешёл к сути своей идеи мальчишка. Тарик, у меня к вам претензий не было, но посылки это не письма. Меня же клиенты жалобами забросают, если я мальчишкам с улицы их посылки доверю. Да и денег могут не заплатить, дадут вам по шее вместо оплаты, а мне потом ходить разбираться. Так мы теперь не с улицы, спокойно заверил его Тарик, в то время как я и Марик молчали и делали умный вид. Мы поступили в Академию магии, и как только начнутся занятия, нам выдадут медальоны. Господин Зиран задумался, видимо, отъезд сына действительно создал ему проблемы. Мы ещё и грамотные, можем относить письма и читать их желающим прямо при доставке. Правда, у нас пока медленно получается, но мы тренируемся. А ещё Таль, то есть Наталья, тоже с нами учиться будет и тоже подработать хочет. Её можно к солидным клиентам посылать. На ней же не написано, что она первый курс. Пусть думают, что выпускница, продолжал агитировать почтаря Тарик. Если втроём работать, на каждого много не заработаете. Мидяшек по 20 в месяц. Всё ещё сомневался господин Зирант. Нам много не нужно, вмешалась я в разговор. Просто при активной раскачке резерва требуется дополнительное питание. На него названной вами суммы вполне хватит, поскольку нас ещё и в столовой кормят. К тому же мы будем разносить все это вечером, когда все уже вернутся с работы. Наверняка так будет удобнее вашим клиентам». «Ну хорошо», – сдался почтарь. «Как вы дадут медальоны, приходите». Все оставшееся время до ужина мы гуляли по городу. И я сравнивала реальные улицы с перерисованной картой. Если буду разносить посылки, нужно научиться ориентироваться. Побывали в городском парке. побрызгали из фонтана на какую-то знакомую близнецам ребетню, полюбовались из-за высокого забора на дворец короля и довольные вернулись к ужину в академию. Я предложил близнецам опробовать новую спортивную форму и полазить по полосе препятствий на спортивной площадке, а заодно почитать легенды о вампирах, лёжа на травке, которая широкой полосой росла перед кустами. Учитывая недавно съеденный ужин, сначала пошли читать. Правда, моя попытка объяснить ребятам, почему не надо после еды проявлять излишнюю активность и что такое завороток кишок, не особо удалась. Но пойти полежать с книжкой, они согласились. Процесс чтения выглядел забавно. Мы лежали на травке на животах, собравшись головами над раскрытой книжкой, под которую я подложила свою сумку. Ноги наши веером раскинулись в сторону площадки. Я честно пыталась читать без шпаргалки, но некоторые буквы еще забывала. Зато с ударениями при помощи мальчишек дело пошло быстрее. Намучившись с моими спотыканиями на буквах и неправильным чтением слов, мы поменялись местами. Марик, конечно, не имел таких проблем, как я, но читал по слогам, так что иногда неясно было, сколько он слов произнес. В результате заклинание перевода не срабатывало, и мне приходилось переспрашивать. А вот Тарик... читал хоть и медленно, но вполне нормально. И тут я нашла новый способ тренироваться читать и учить язык. Если я про себя читала слово в транскрипции, а вслух слышала прочитанное Тариком, то в голове у меня всё как бы складывалось в одно звуко-смысловое понятие и легко запоминалось. Так с горем пополам мы осилили первую легенду, где рассказывалось, как люди подговорили одного из недавно обращённых вампиров напасть на главу клана Нова обращённый погиб, не причинив опытному вампиру вреда, но тот расверепел и казнил всех обращённых своего клана. После чего люди хитростью и обманом сумели уничтожить оставшихся троих рождённых вампиров, включая самого главу. В легенде это преподносилось как великая победа над силами тьмы. Я же считала, что подлость не заслуживает ничего, кроме презрения. Решив, что после ужина прошло достаточно времени, мы пошли на полосу препятствий и с удовольствием по ней полазали. Я попыталась показать мальчишкам, что такое подтягивание, используя имевшийся турник. Особо в этом не преуспела, не столько подтянувшись, сколько подпрыгнув, но суть действия они таки уловили, и упражнение им понравилось. Описать подъём переворотом на словах не вышло, а показать я уж и не пыталась, ясно, что мне такое не по силам. Зато выяснила, что и кувыркаться мальчишки не умеют, хотя падают ловко, как молодые коты. Тут нам снова пригодилась травка, на которой мы и развалились, накувыркавшись до пятен перед глазами и полной неспособности стоять на ногах. Немного придя в себя, мы принялись за вторую легенду по тому же принципу, что и раньше. Я стала значительно меньше спотыкаться на звуках, но ударения всё ещё составляли проблему. И решить её можно, насколько я поняла, только большим количеством практики. Во второй легенде рассказывалось о маге, придумавшем защитный знак, который не позволял вампирам войти в помещение. Рисовать знак полагалось на внутренней стороне двери, видимо, чтобы вампир заранее не догадался. И даже черно-белое изображение такого знака имелось. В принципе, ничего особо сложного. Мне вполне по силам Пока дочитали вторую легенду, начало всё тима смеркаться, а освещения в комнатах не было, только в коридорах. Видимо, чтобы адепты вовремя спать ложились. Так что мы, быстренько подхватившись, побежали умываться и спать. Оставшиеся до начала учёбы 4 дня прошли примерно так же, как и этот: зачтением легенд о вампирах, гуляниями по городу и беготнёй по спортивной площадке. Количество адептов прибывало каждый день, знаменуя окончание каникул и приближение учёбы. Преподавателей в столовой тоже заметно прибавилось. Скорее всего, часть из них на каникулы покидали стены альма-матер, как и адепты. Сдав последние день взятые в библиотеке книги, мы не стали брать новые, а настроились на учебные будни, ну и поход на почту. А в комнату ко мне так никого и не подселили.